Индийская сказка «Ткач из Махиларопьи». В городе Махиларопья на юге Индии жил ткач по имени Сагородата. Он умел ткать очень-очень красивые ковры, но делал их слишком медленно, по одному ковру в год всего. И поэтому зарабатывал слишком мало денег. Однажды, когда Сагородата заканчивал ткать самый красивый ковер, у него сломался станок. Человек он был бедный, и поэтому не стал долго сокрушаться и жаловаться на судьбу. И взял топор и пошел искать дерево покрепче для нового станка. Много деревьев он смотрел пока наконец не увидел высокий самшит, росший на самом берегу моря. «Вот такое дерево-то мне и нужно!» — обрадовался ткач. Но только успел сагородато замахнуться топором, как вдруг услышал. «Пощади это дерево, друг!» «Кто это со мной говорит?» — удивился ткач. «Это я, лесной волшебник. Самшитого дерева — это мой дом. Зачем ты хочешь его срубить?» Сагородата очень испугался, но, вспомнив о своем поломанном станке, сказал лесному волшебнику. «Если я не достану хорошее дерево для нового станка, я не смогу закончить ковер и продать его. И тогда моей семье придется голодать. Лучше ты уходи в другое место, а я срублю этот самшит». «Нет, это дерево ты не трогай». «Мне здесь так хорошо. Ветер дует с моря прямо сюда, и потому даже в самый жаркий день не прохладно. Лучше попроси у меня, что хочешь, и я исполню твою просьбу», — предложил лесной волшебник. Сагородата подумал и сказал, что сначала пойдет посоветоваться с женой. По дороге Сагородата встретил знакомого цирюльника. «Куда спешишь, друг?» Спросил его цирюльник. Ах, не задерживай меня, пожалуйста. Я лесного волшебника покорил. Спешу к жене посоветоваться. Что попросить у него? О, -о, -о если так, то попроси у него царство Тогда ты станешь царем, а я твоим советником. И мы вдвоем насладимся всеми радостями этого мира. Может быть, ты и прав, ответил ткач. Но сначала все же мне надо посоветоваться с женой. а что ты, друг, разве можно спрашивать совета у женщины, а? Может быть, ты прав, но все же я, знаешь ли, пойду с ней посоветоваться. С этими словами Сагородата поспешил к себе домой. Что нам попросить у лесного волшебника, милая? Спросил Сагородата у жены. Мой друг Цирюльник? Говорит, царство попроси. Какой же глупый твой цирюльник. Не слушай ты его. Разве ты не знаешь, что у царя нет истинных друзей, что жизнь его полна забот? Ведь его окружают лесть и предательство. Нет радости в такой жизни? Ты хорошо сказала, жена моя. Но что же мне тогда попросить? А что ты любишь делать больше всего? Даже больше меня. Ткать свои узоры на ковре, не так ли? Да-да, ты права, моя милая. Все хвалят твою работу и с радостью покупают твои ковры. Но больше одного ковра в год ты не можешь выткать. Поэтому мы очень бедны. Вот ты попроси у лесного волшебника такой станок, который делал бы... Ковров столько, сколько ты захочешь. И ткал на них самые красивые узоры. Сагородата согласился с женой и пошел к морю, где был дом лесного волшебника. Но чем дальше шел Сагородата, тем тяжелее становилось у него на сердце. Ну что ж. Ну даст мне лесной волшебник чудесный станок, подумал он. И ткать, и узор делать будет станок. А мне же-то что остается? Продавать ковры да деньги копить. И так ему горько стало, что придя к лесному волшебнику, сагородата сказал, ничего мне от тебя не надо. Если не разрешаешь срубить это дерево, «Помоги-ка ты мне, волшебник мой, починить старый станок». «Будь по-твоему», — ответил лесной волшебник, — «я исполню твою просьбу». И как только Сагородата вернулся домой, он сразу же бросился к своему станку. Станок был в полной исправности. Сагородата принялся ткать и забыл обо всем на свете. Он ткал день и ночь, пока не закончил свой ковер. Не слышал он даже, как к нему приходила жена, не видел, как заходил в его дом тот же сам цирюльник. Закончив работу, Сагородата долго смотрел на свой новый ковер. А потом вдруг засмеялся и воскликнул. Кто поймет, как я теперь счастлив? Я мог бы стать царем, тогда у меня были бы все богатства, много покорных рабов, эльстецов но ни одного истинного друга. Лесной волшебник мог сделать меня богачом, но тогда я бы лишился покоя от страха потерять свое богатство. Чье счастье сравнится с моим, когда я вижу прекрасные узоры моих ковров и слышу, как все хвалят мою работу. Много лет прожил ткачи городата. Богатство он так и не нажил. Слава о его искусстве пошла по всей, по всей стране, и даже после его смерти долго вспоминали в народе, какие красивые-красивые ковры умел делать ткач из махиларопии.